Глава четвертая. Нарастающая луна нависла над Висперкроссом, словно предзнаменование беды. Ночь накрыла городок плотным покрывалом, заставив жителей разбегаться по своим лачугам. И, казалось бы, все как обычно, просто завершается очередной день. На сердце Сары было иного мнения. Во-первых, Беннет так и не вернулся даже к вечеру, чего за ним никогда не наблюдалось. Он слишком любил свою семью, чтобы вот так просто загулять или бросить их. А во-вторых, Эйвори весь день маялся от головной боли, и Сара просто места себе не находила, глядя на сына. «Еще чуть-чуть», — шептала она, погладив мальчика по голове. Его волосы потемнели от пота, а дыхание было настолько тяжелым, что женщина готова была оббежать весь высперкрос, лишь бы найти мужа и лекарства. На очередной колдобине повозку слегка тряхнуло, Сара не могла оставаться дома в такой момент. Она знала, что Беннет обязательно придёт, но сомнения грызли изнутри, и она не смогла им противостоять. «Уже скоро», — произнесла она и направила гнедую кобылу на мост. Под колёсами заскрипели деревянные перекладины. Сара всегда боялась этого места. Даже когда повозкой управлял Беннет, она чуть ли не сжималась от страха, боясь и мимолётом взглянуть вниз. Но на этот раз... Как и в десятке других, всё обошлось. Они выехали на дорогу, ведущую к городку, и женщина сразу же приметила его огоньки. В душе появились радость и надежда. Пусть Сара и не верила, что с её сыном может что-то произойти, но всё же изредка ловила себя на мысли, что Эйвори отправится вслед за братом. «Нет», — решительно мотнула она головой. «Только не сегодня. Ещё слишком рано, мой дорогой». Мы обязательно что-нибудь придумаем и вытащим тебя из этой невидимой петли.